«Что? Что случилось еще?» — выглянул из кабины Сабиджан. «Ничего. Глуши моторы», — велел Буран и Едигей. «Разговор есть». «Какой еще разговор? Не задерживай!» «Накатались досыта!» «Сейчас ты задерживаешь, потому что хоронить будем здесь». «Хватит издеваться!» — вспылил Сабиджан. «Еще больше раздергивая на шее галстук, свалявшийся в тряпку. Я сам буду хоронить на разъезде, и никаких разговоров хватит!» «Слушай, Сабиджан. Отец твой, никто не спорит. Но ведь в мире не ты один, ты послушай все-таки. Что случилось там на посту, ты сам видел, сам слышал. Никто из нас не виноват. Но подумай о другом. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Такого не бывало. Это позор на наши головы. Во веки такого не бывало. А мне плевать на все, возразил Сабиджан. Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего не скажешь а завтра будет стыдно. Подумай, позора ничем не смоешь. Вынесенный из дома на погребение не должен возвращаться назад». Тем временем из кабины экскаватора вылез длинный Эдельбай, С тележки спустился взять алкоголик экскаваторщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Буранный Едигей верхом на Коронаре преграждал им дорогу. «Слушайте, джигиты», — говорил он, — «не идите против человеческого обычая». Не идите против природы. Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвращали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть похоронен. Другого не дано. Вот обрыв молокум дычап. Это тоже наша земля саразекская. Здесь, на Малакумдычапе де на Найманана великий плач имела. «Послушайте меня, старика Идигея, пусть будет здесь могила Казангапа. И моя могила тоже пусть будет здесь». «Бог даст, сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще не поздно. Еще есть время. Вон там, на самом обрыве. Придадим покойника земле». Длинный Дельбай глянул на указанное Едигеем место. «Как же, Магали, проедет твой экскаватор?» — спросил он у того. «Да проедет, почему же нет? Вон тем краем». «Ты постой тем краем. Ты вперед у меня спроси», — вмешался Сабиджан. «А вот мы спрашиваем», — ответил Жумагали. «Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?» «А я говорю, хватит издеваться. Это надругательство. Поехали на разъезд». «Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство как раз и будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь», — сказал ему Жумагали. «Так что ты крепко подумай». Все примолкли. «Вот что, вы как хотите», — бросил Жумагали, — «а я поеду могилу рыть». «Мой долг — вырыть яму, да поглубже, пока еще время терпит. В темноте никто этим заниматься не будет, а вы тут как хотите». И Жумагали направился к своему экскаватору «Беларусь». Немешка завел его, вырулил на обочину и поехал мимо на пригорок и с него наверх обрыва молоком За ним зашагал длинный Дельбай, за ним тронул своего коронара буранный Едигей. Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку, «Если не поедешь туда, — указал он на обрыв, то я лягу под трактор. Мне это ничего не стоит. С этими словами он встал перед трактористом. «Ну чего? Куда ехать?» спросил Колебек у Сабиджана. «Кругом, сволочи!» «Кругом, собаки!» выругался вслух Сабиджан. «Ну чего сидишь? Заводи давай! Трогай за ними!» Коршун в небе теперь следил за тем, как люди завозились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дергаться, выгребая землю, и откладывая ее в кучу возле себя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подползал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одинокий человек перед странным неподвижным предметом, завернутым в белое и положенным посередине тележки. Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но больше держалась верблюда, лежала у его ног. Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле, Он плавно отвалил в сторону и, наметывая широкие круги над степью, полетел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по пути и глянуть заодно, что происходило там, на космодроме. Вот уже вторые сутки на площадках космодрома царило напряжение. Работа шла беспрерывно, днем и ночью. Весь космодром со всеми прилегающими спецслужбами и зонами Ночью был ярко освещен сотнями мощных прожекторов. На Земле было светлее, чем днем. Десятки тяжелых, легких и специальных машин, много ученых и инженеров были заняты подготовкой к осуществлению операции «Обруч». Антиспутники, изготовленные для уничтожения летательных аппаратов в космосе, давно уже стояли нацеленные к подъему на особой площадке космодрома. Но по соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использовании до особой договоренности, так же как подобные средства американской стороны. Теперь они находили свое новое применение в связи с экстренной программой по осуществлению транскосмической операции «Обруч».